Глава 4. В этот вечер за ужином Скарлетт машинально исполняла роль хозяйки, заменяя отсутствующую мать, но мысли её неотступно возвращались к страшной вести о браке Эшли и Мелани. В отчаянии она молила Бога, чтобы Элин поскорее возвратилась от Слетери. Без неё она чувствовала себя совсем потерянной и одинокой. Что за свинство со стороны этих Слеттери вечно навязываться Элин со своими нескончаемыми болезнями, в то время как она так нужна ей самой. На протяжении всего этого унылого ужина громкий голос Джаральда бил в её барабанные перепонки, и минутами ей казалось, что она этого не выдержит. Недавний разговор с дочерью уже вылетел у Джаральда из головы, и он теперь произносил длинный монолог о последних сообщениях,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 Конечно, она не собиралась открывать матери, какая тяжесть лежит у неё на сердце. Ведь Элин пришла бы в ужас, узная, на что её дочь убивается по человеку, помолвленному с другой. Её огорчение было бы беспредельным. Но Скарлетт просто хотелось, чтобы в эти минуты её первого большого горя мать была рядом. Возле матери она всегда чувствовала себя как-то надёжнее. Любая беда была не так страшна, когда Элин рядом.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 ясно указывали на смешение двух раз. Держалась Дилси уверенно и с таким чувством собственного достоинства, до которого далеко было даже мамушки, ибо у мамушки оно было благоприобретённым, а у Дилси — в крови. И она не так коверкала слова, как большинство негров. Речь её была правильнее. «Добрый вечер вам, мисс, и вам, мисс, и вам, мистер Джаральд. Извините за беспокойство,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 в содеянном им добре. делси повернулась к Скарлетт, и затаённая улыбка собрала морщинки в уголках её глаз. «Мисс Скарлетт, Порк сказывал мне, как вы просили мистера Джеральда купить меня, и я хочу отдать вам мою присси в служанке». Пошарив позади себя рукой, она вытолкнула вперёд дочь. Маленькое коричневое создание с тоненькими птичьими ножками, и бесчисленным множеством торчащих в разные стороны косичек, аккуратно перевязанных верёвочками. У девочки был умный, наблюдательный взгляд, зорко подмечавший всё вокруг, и тщательно усвоенное глуповатое выражение лица. "Спасибо, Делси", сказала Скарлет. "Но боюсь, мамушка станет возражать, ведь она мне прислуживает с того дня, как я появилась на свет. Мамушка-то уж совсем старенькая", невозмутимо возразила Делси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 Его грозные предсказания близкой войны и риторические возгласы «Доколе же юг будет сносить наглость Янки?» прождали у скучающих слушальниц лишь односложные «Да, папа» и «Нет, папа». Кэрин, сидя на подушке, брошенной на пол под большой лампой, была погружена в романтическую историю некой девицы, подстригшейся в монахини после смерти своего возлюбленного.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 Как может папа без конца толковать о форте Сантер и об этих Янке, когда у неё сердце рвётся на части? И он это знает. Будучи ещё очень юной, она находила непостижимым, что люди могут быть так эгоистично равнодушны к её страданиям. И в мире всё продолжает идти своим путём, в то время, как её сердце разбито. В душе её бушевала буря, а всё вокруг выглядело таким спокойным,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 И если бы не страх перед резким окриком отца, она выскользнула бы за дверь и, стремительно прокравшись через тёмный холл, наплакалась бы в волю на старой кушетке в маленьком кабинетике Эллин. Это была самая любимая комната Скарлетт. Здесь Эллин каждое утро сидела за высоким секретером, проверяя счета и выслушивая доклады Джонаса Уилкерсона, управляющего имением. Здесь нередко собиралось и всё семейство. Элин что-то записывала в тяжелые грозбухи. Джеральд дремал в старой качалке. Дочки примостились на продавленных подушках кушетки, тоже уже слишком ветхий, чтобы украшать собой парадные покои. И Скарлетт сейчас хотелось только одного — остаться там вдвоем с Элин и выплакаться, уткнувшись головой ей в колени. Когда же, наконец, вернется мама? Ну вот на аллее заскрипел гравий под колесами, И негромкий голос Элин, отпускавший кучера, донёсся в столовую. Взгляды всех устремились к двери. Шурша кринолином, она быстро вошла в комнату. Лицо её было усталым и грустным. Повеяло лёгким ароматом вербены. Навечно казалось угнездившимся в складках её платья. Ароматом, который для Скарлетт был неотторжим от образа матери. Мамушка, хмурая, с недовольно выпеченной нижней губой, кожаной сумкой в руках, Следовала за хозяйкой чуть подаль. Она что-то нечленораздельно бормотала себе под нос. Достаточно тихо, чтобы нельзя было разобрать слов, и достаточно громко, чтобы ее неодобрение не осталось незамеченным. «Извините, что задержалась», — сказала Элин, сбрасывая шотландскую шаль со своих усталых плеч на руки Скарлетт, и, проходя, погладила дочь по щеке. При появлении жены лицо Джеральда мгновенно просияло. «Ну что, окрестили это отродье?» — спросил он. «Да, крестили бедняжку, и оплакали», — сказал Элин. «Я боялась, что Эми тоже отдаст Богу душу, но мне кажется, она оправится». Дочери обратили к ней исполненные любопытства вопрошающие взгляды, а Джеральд философически покачал головой. «Ну, может, это и к лучшему, что он помер, несчастный ублюдок». «Ой, как поздно! Пора прочесть молитву!» как бы невзначай перебила его Элин. И если бы Скарлетт хуже знала мать, она бы даже не заподозрила, что Элин перебила Джеральда намеренно. А было бы всё же любопытно узнать, кто отец ребёнка Эми Слеттери. Но Скарлетт понимала, что у матери про это не дознаешься. Сама Скарлетт подозревала, что это Джонас Уилкерсон. Она не раз видела, как он прогуливался по вечерам с Эми. Джонас был янкий и холостяк, а должность управляющего, которую он занимал, Отрезала ему все пути в дома богатых плантаторов. Он не мог бы посвататься ни к одной из их дочерей и был лишён возможности водить компанию с кем-либо, кроме таких бегняков, как Слетери, и им подобных отщепенцев. Вместе с тем, по своему образованию, он был на голову выше этих Слетери, и Скарлетт казалось вполне естественным, что он и не подумает жениться на Эмми, хотя частенько гулял с ней в сумерках. Скарлетт вздохнула. Любопытство её было задето. На глазах у её матери происходило многое, но она этого как бы не замечала. Элин умела проходить мимо всего, что противоречило её понятиям о благопристойности, и старалась научить этому и Скарлетт, впрочем, без особого успеха. Элин шагнула к камину, где в маленькой инкрустированной шкатулке, стоявшей на полке, хранились её чётки, но решительный голос мамушки заставил её остановиться. «Миссис эллин вам бы надо поесть. Хоть малость, прежде чем читать молитву». «Спасибо, мамушка, я не голодна. Я сейчас подам вам ужин, и чтоб вы поели», с хмурым упрямством заявила мамушка и возмущенно зашагала на кухню. «Порк!» — крикнула она. «Скажи кухарке, чтобы развела огонь». Миссис Элин вернулась. В холле заскрипели половицы под тяжелой ступней, и душей, сидевших в столовой, Донеслось бормотание, звучавшее всё явственнее по мере того, как мамушка удалялась. «Твердишь, твердишь, всё понапрасну. Не стоят они того, чтобы так для них стараться. Никчёмный, неблагодарный народ. Хуже нет во всём графстве, чем эта белая рвань. И нечего миссис Иллину труждать себя. Будь у них голова на плечах, имели бы как другие своих нигеров. Да разве ей втолкуешь?» Воркотня замерла, когда мамушка скрылась с глаз вкрытой галереи, соединявшей холл с кухней. У старой служанки был особый способ доводить до сведения господ свою точку зрения по тому или иному вопросу. Она знала, что достоинство не позволяет белым господам обращать хоть малейшее внимание на воркотню чёрных слуг. И чтобы не уронить своего достоинства, они должны делать вид, будто ничего не слышат. Как бы громко, она не разворчалась, едва вступив за порог. Это спасало её от возможности получить нагоняй. И в то же время позволяло вполне недвусмысленно высказывать своё мнение. Вошёл порк с тарелками, прибором и салфеткой. Следом за ним, застёгивая на ходу белую полотняную куртку, спешил Джек, маленький десятилетний негритёнок. Он держал в руке самодельное орудие для отпугивания мух в виде тонкой жерди, длиной в два его роста, с привязанным к ней узкими полосками газетной бумаги. У Эллины имелась очень красивая опахала из павлиньих перьев, но им пользовались лишь в особо торжественных случаях и то лишь после небольшой домашней междуусобицы ибо порк, кухарка и мамушка считали, что перья павлина приносят несчастье. Эллина опустилась на стул, который поспешил пододвинуть ей Джеральд. И четыре голоса атаковали ее разом. «Мама, у меня на бальном платье отпоролись кружева, а я хотела надеть его завтра, когда мы поедем в двенадцать дубов. Может, ты починишь? Мама, новое платье скарлет гораздо красивее моего, и вообще я выгляжу ужасно в розовом. Почему бы ей не надеть мое розовое, а я надену ее зеленое, ей розовый цвет к лицу? Мама, можно я завтра тоже останусь на танце?» Мне ведь уже тринадцать». «Ну, доложу я вам, миссис Ухара, тише вы, трещотки, пока я не надрал вам уши». Кейт Калверт был сегодня утром в Атланте. «Вы дадите мне слово, сказать или нет?» И говорит, что все там в страшном волнении, и только и разговору, что о войне, военных учениях и формировании войсковых частей. И вроде бы, если верить слухам, в Чарлстоне решили не давать больше спуску Янке. Элина стала улыбнулась, слушая эту разноголосицу. И, как и подобает почтительной супруге, первому ответила Джеральду. «Если наиболее достойные люди Чарльстона придерживаются такого мнения, то я полагаю, что и мы не заставим себя ждать и присоединимся к ним», сказала она, ибо была воспитана в убеждении, что за исключением Саванны, самая лучшая и самая родовитая часть населения континента, сосредоточена в этом маленьком портовом городке. И убеждение это, кстати сказать, полностью разделялось самими чарльстонцами. «Нет, Кэрин, пока нельзя, моя дорогая. В будущем году ты будешь носить длинные платья и танцевать на балах. И эти розовые щёчки ещё ярче разрумянятся от удовольствия. Ну, не надувай губок, детка. Ты же можешь поехать на барбекю и даже остаться на ужин, понимаешь?» но никаких баллов пока тебе не сравнялось четырнадцати. Принеси мне твое платье, скарлет Я пришью кружева, когда мы встанем из-за стола. Мне не нравится твой тон, Сьюлин. Твое розовое платье очень красиво, и цвет этот ничуть не меньше идет тебе, чем зеленый, скарлет Но я разрешаю тебе надеть завтра мое гранатовое колье. Сиюлин за спиной матери торжествующе показала Скарлет нос, ибо та собиралась выпросить колье для себя. Скарлет в ответ высунула язык. Сиюлин страшно злила Скарлет своим постоянным хныканьем и эгоизмом, и не раз получала бы от Скарлет за трещину не будь умиротворяющая рука Элин всегда на чеку. А теперь, мистер Охара, я хотела бы узнать подробнее, что по словам мистера Калверта «Происходит в Чарлстоне», — сказала элин Скарлетт прекрасно понимала, что мать нисколько не интересуется ни войной, ни политикой, считая их чисто мужским делом, в которое ни одна умная женщина не должна совать нос. Но Джеральд любил порассуждать на эти темы, и Эллин была неизменно внимательна к мужу и готова сделать ему приятное. Пока Джеральд выкладывал свои новости, мамушка поставила перед хозяйкой прибор Подала золотистые гренки, грудку жареного цыплёнка и жёлтый ямс, от которого поднимался в воздух пар, а из разреза капало растопленное масло. Мамушка ущипнула Джека, и он поспешно принялся за дело. Бумажные ленты медленно поплыли вверх и вниз за спиной Элин. Мамушка стояла возле хозяйки, пристально следя за каждым подцепленным на вилку и отправленным в рот куском словно вознамерившись силой своего взгляда пропихнуть еду в пищевод если эн вздумает отлынивать эн прилежно поглощала пищу но Скарлетт видела что мать от усталости даже не замечает что она ест и только непреклонное выражение лица мамушки заставляло ее не бросать вилку но вот с едой было покончено и хотя джерельд еще не перестал громить этих жуликов янки требующих освобождения негров и не желающих ни единого пени заплатить за их свободу, Элин поднялась из-за стола. «Будем читать молитву?» Без особого энтузиазма спросил Джеральд. «Да, час поздний, уже десять бьёт». Часы, немного похрипев, пробили десять. Керин давно пора в постель. «Порк, пожалуйста, лампу пониже». «Мамушка, мой молитвенник». Повинуясь сердитому шёпоту мамушки, Джек поставил своё опахало в угол, и принялся убирать посуду. А мамушка извлекла из ящика буфета старенький молитвенник Элин. Порк, став на цыпочки, немного отпустил цепочку лампы, чтобы свет переместился с потолка на стол. Элин, расправив юбку, опустилась на колени, положила раскрытый молитвенник на край стола, и сложенные для молитвы руки ее легли поверх молитвенника. Джеральд встал на колени рядом с ней. А Скарлетт и Сьюлин заняли свои места по другую сторону стола, подоткнув пышные юбки под колени, чтобы не так больно было стоять на твёрдом полу. Кэрин из-за её маленького роста трудно было дотягиваться до стола, и она стала на колени возле стула, положив руки на сиденье. Эта поза вполне её устраивала, давая возможность незаметно для материнского глаза вздремнуть во время чтения молитвы. Шелест и шорохи в холле возвестили о том, что слуги преклонили колени за раскрытыми дверями столовой. Слышно было, как мамушка громко кряхтит, опускаясь на колени. Порк и колено преклоненный держался прямо, словно шест проглотил. Горничные Роза и Тина опустились на колени очень грациозно, широко раскинув по полу пёстрые ситцевые юбки. Лицо кухарки под белоснежной повязкой казалось ещё более тёмным и худым. Джек, у которого уже слипались глаза, всё же нашёл в себе достаточно соображения, чтобы устроиться подальше от мамушкиных щипков. Чёрные глаза слуг выжидательно блестели, так как ежевечерняя молитва вместе с белыми господами всегда была для них главным событием дня. Древние образы летания с их восточной красочностью оставались для них малопонятными, но они задевали какие-то струны в их душе, заставляя покачиваться в такт, когда они повторяли следом за Элин. «Помилуй нас, Господи! боже милостив в буди к нам грешным!» Элин, закрыв глаза, читала молитву. Голос ее то креп, то замирал, убаюкивая, утешая. В желтом кругу света видны были склоненные головы, когда она произносила благодарственные слова за благополучие своего дома, семьи, слуг. Помолившись за всех обитателей Тары, за своего отца, мать, сестёр, трёх своих покойных младенцев и за всех страдальцев Юдали земной. Элин, перебирая в длинных пальцах белые чётки, начинала читать молитву Божьей Матери, и словно шелест ветра пронёсся по комнате, когда губы белых и чёрных зашевелились, повторяя следом за ней. «Пресвятая Дева Мария, моли Бога за нас, грешных, и ныне и пресной во веки веков». И, как всегда, в эти минуты Скарлетт почувствовала, что к ней приходит успокоение, хотя не выплаканные слёзы ещё жгли ей глаза. Горечь пережитого разочарования и страх перед завтрашним днём отступили, дав место надежде. Но губы её лишь машинально повторяли слова молитвы, и невера в Бога принесла ей облегчение, а торжественно спокойное лицо матери и её взор, обращённый к престолу Господа и спрашивающий благословения всем, дорогим для неё существам. Скарлетт была твёрдо убеждена, что небеса не могут оставаться глухи к мольбе Элин, когда она прибегает к ним за помощью. Голос Элин умолк, и настала очередь Джеральда. А поскольку он никогда не успевал вовремя найти свои чётки, то ему пришлось, читая молитву, украткой загибать пальцы. Под его монотонное чтение Скарлетт невольно отвлеклась, хотя она знала, что ей сейчас надлежит, как учила её Элин, углубиться в себя, допросить свою совесть, вспомнить все проступки, совершённые за день, раскаяться в них и спросить у Бога прощения, дабы Он даровал ей силы никогда их больше не повторять. Но сердце Скарлет брало вверх над её совестью. Уронив голову на скрещенные на столе руки, чтобы мать не могла видеть её лица, она устремилась своими печальными мыслями к Эшли. «Как может он думать о женитьбе на Мелани?» Когда на самом-то деле любит ее Скарлетт и знает, что и она любит его, как может он по собственной воле делать ее несчастной? И тут внезапно совершенно новая, ослепительная мысль сверкнула в ее мозгу. «Да ведь Эшли даже и не подозревает, что я влюблена в него!» Эта мысль так поразила ее, что она едва не вскрикнула от неожиданности. На мгновение ее мозг словно застыл, а затем заработал с лихорадочной быстротой. Откуда ему знать? Я всегда держалась с ним такой недотрогой, изображала из себя такую кисейную барышню. Он верно думает, что я не питаю к нему ничего, кроме дружеских чувств. но ну, ясно. Поэтому он не признался мне до сих пор. Он думает, что его любовь безответна. Вот почему он так странно смотрит на меня порой. Ей сразу вспомнилось, как она не раз ловила на себе этот взгляд, когда в серых глазах Эшли таких непроницаемых обычно, ей вдруг словно бы открывалось что-то, и она, казалось, читала в них безнадежность и боль. Он убивается по мне, думает, что я увлечена Брентом, или, может, Стюартом или Кейдом, и верно решил, что раз я все равно ему не достанусь, почему бы не пойти навстречу желанию семьи и не жениться на Мелани, а зная он, что я люблю его. И воскресшая душа ее, только что погруженная в бездну отчаяния, воспарила на вершину блаженства. Вот и решение этой загадки. Почему Эшли так странно ведёт себя? Почему он молчит? Он ни о чём не догадывается. Чеславия подхлестнула желание поверить в то, во что так хотелось верить. Желание поверить превратилось в уверенность. Зная Эшли, что она любит его, он бы был у её ног. Ей нужно только... «Ах!» — подумала она, сжимая пальцами пылающий лоб. «Какая же я была идиотка, как не подумала об этом. Надо найти какой-то способ открыть ему глаза. Он не женится на ней, если узнает, что я люблю его. Никогда не женится». Внезапно она опомнилась, заметив, что Джеральд кончил читать молитву, и мать смотрит на нее. Перебирая четки, она стала произносить привычные слова, но в голосе ее звучало такое глубокое волнение, что мамушка от удивления открыла глаза и бросила на нее испытующий взгляд. За ней прочитала молитву Сьюлин, затем Керин, но Скарлетт, окрыленная сделанным ей открытием, все еще парила мыслями в облаках. Конечно, и сейчас еще не поздно. Бывали ведь случаи, когда графство потрясало весть о том, что жених, а иной раз невеста, бежал с кем-то прямо из-под венца, а помолвка Эшли пока даже не была объявлена. «О, нет, еще не поздно!» Если Эшли связан с Мелани нелюбовными узами, а всего лишь словом, данным Бог весть когда, что может помешать ему взять свое слово обратно и жениться на ней, на Скарлетт? Конечно, Эшли так бы и поступил, зная он, что она его любит. Значит, надо, чтобы он об этом узнал. Она должна найти способ открыть ему глаза, а тогда, перестав повторять респонсорий,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 и комната снова показалась ей привлекательной и уютной. Это мгновение, вся эта сцена навсегда останутся в ее памяти. «Матерь божья нараспев произносила Элин слова молитвы, и вторя ее мягкому контральта, Скарлетт послушно подхватывала. «Моли Бога о нас!» С самого раннего детства для Скарлетт это были минуты поклонения не столько Божьей Матери,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 провожающего королевскую чету в опочивальню, начал подниматься по лестнице, держа лампу высоко над головой. Элин под руку с Джеральдом следовала за ним, а девочка, каждая со свечой в руке, замыкали шествие. Скарлетт вошла к себе в спальню, поставила свечу на высокий комод и принялась шарить в платяном шкафу, разыскивая нуждавшееся в починке бальное платье. Перекинув его через руку, она по галереи, окружавшей холл, направилась к спальне родителей. Дверь в спальню была приотворена, и прежде чем Скарлетт успела постучать, до нее долетел тихий, но твердый голос Элин. «Мистер О'Хара, вы должны рассчитать Джонаса Уилкерсона». Джеральд мгновенно вскипел. «А где прикажете мне достать другого управляющего, который не обирал бы меня до последней нитки? он должен быть уволен немедленно Завтра же утром. Большой Сэм — хороший надсмотрщик. И может заменить Джонаса, пока вы не найдёте другого управляющего. А, вот оно что, понятно. Уважаемый Джонас забрюхател его надо уволить. Так, значит, это он, отец ребёнка Эми Слеттери, — подумала Скарлетт. Прекрасно. Чего ещё можно ожидать от Янки и от девчонки из такой семьи, как эта белая рвань? Скромно выждав за дверью, чтобы дать Джаральду время утихомириться, Скарлетт постучалась, вошла и протянула матери платье. Пока Скарлетт раздевалась и, задув свечу, укладывалась в постель, в голове её уже полностью созрел план завтрашних действий. План был крайне прост, ибо с унаследованной от Джаральда целью устремлённостью она ясно видела перед собой только то, чего хотела достичь, и шла к этой цели наикратчайшим путём. Прежде всего, надо быть гордой, как настаивал Джеральд. Появиться в «Двенадцати дубах» весёлой и оживлённой, как никогда. Ни одна душа не должна заподозрить, что она убита с союзом Эшли с Мелани. Она будет кокетничать напропалую со всеми мужчинами подряд. Это, конечно, жестоко по отношению к Эшли, но зато его ещё сильнее потянет к ней. Она не оставит без внимания ни одного из возможных претендентов на её руку, начиная от рыжаусова перестарка Фрэнка Кеннеди, ухажера Сьюлин, и кончая тихим, скромным, застенчивым, как девушка, Чарльзом Гамильтоном, братом мелони Все они будут виться вокруг неё, как пчёлы вокруг цветка. И, само собой разумеется, Эшли покинет Мелани и присоединится к свете её поклонников. Тогда она как-нибудь улучшит минутку, чтобы остаться с ним наедине. Она надеялась, что всё произойдёт именно так, ведь иначе привести её план в исполнение будет нелегко. Но уж если Эшли не сделает первого шага, ей просто придётся сделать его самой. А когда они, наконец, останутся вдвоём, он мысленно всё ещё будет видеть её, окружённую роем поклонников, стремящихся добиться её расположения, и в глазах его снова появится знакомое ей выражение обречённости и боли. И тогда она осчастливит его. Она откроет ему, что для неё —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 Она уже бывала в такого рода положениях не раз. Сумеет и теперь. Лёжа в постели, вся залитая лунным светом, она мысленно рисовала себе эту сцену. Перед ней возникло изумлённое и счастливое лицо Эшли, внимающего её любовному признанию. И она слышала его голос, произносящий заветные слова. «Я прошу вас стать моей женой». Конечно, она ответит, что не может принять предложение человека, помолвленного с другой.